Песня Афилии. Разлучаясь с девой милой, друг ты клялся мне любить, уезжая в край постылый клятву данную хранить. Там зада니 счастливые берега твои в Англе. Вал сердитый, говорливый моют слёзы на скале. Милый мой не вернётся весь одетый в серебро. В гробе тяжко всколохнётся бант и чёрное перо. 8 февраля 1899 года.